Беневента принимает участие в восстании и вместе с другими заговорщиками попадает в тюрьму. Ведется расследование. Но Кравчинскому повезло. Умер король Италии и была объявлена амнистия. Он оказывается на свободе, переезжает в Женеву и там сотрудничает в иммигрантском журнале «Община», публикует статьи о революционном движении в Вскоре Кравчинский вновь оказывается в Санкт-Петербурге, как память об Италии привез с собой кинжал, которым убил Мезенцева. После раскола партии «Земля и воля» на две организации террористическую народная воля и осуждавшую террор «Черный передел» Кравчинский, жаждущий мщения и крови, примыкает к так как считал, что террор является одним из главных средств устрашения правительства и расшатывания основ русского самодержавия. Убийство Мезенцева он совершил с помощью Баранникова, Адриана Михайлова и Дейча. Некоторое время Кравчинский скрывался в Санкт-Петербурге, а затем, изменив внешность, переехал в Женеву. Итак, Кравчинский прочно обосновался за границей и не думал возвращаться в Россию, где его ожидала смертная казнь. Прямых доказательств его вины в убийстве Мезенцева не было, и поэтому он знал, что швейцарское правительство не выдаст его русскому в качестве уголовного преступника. Кравчинский был недосягаем и для российского политического сыска. Послесловия. Соучастники убийства Мезенцева Александр Баранников и Адриан Михайлов были осуждены в 1882 году по разным политическим процессам, а писатель-убийца Кравчинский в это время пописывал книжечки и воспоминания в далеком и безопасном Лондоне. Лев Григорьевич Дейч умело скрывался от политического сыска. В 1879 году он примкнул к черному переделу. В 1883 году вместе с другими основал группу Освобождения труда». В марте 1884 года его, наконец, удалось арестовать немецкой полицией Фрейбурге, и Льва Григорьевича выдали российскому правительству при условии осуждения в качестве уголовного преступника за покушение на убийство Гориновича. В том же году Одесский военно-окружной суд приговорил его к 13 годам и 10 месяцам каторги.